Глава 16 Владимир. Понятия не имею, на что я надеялся. Или не надеялся, но на тот момент меня извело тягой и желанием настолько, что я был готов уже на всё. Я думал, что обман раскроется только утром. Ей не придется признать правду. Я подхожу ей не меньше Славки. А если учесть, что он бледует, то больше него. Но все пошло на перекосяк. Было непередаваемо остро и вкусно. Секс прекрасен, и больше ничего хорошего. Все, что мы сказали друг другу после секса, было соревнованием, кто кого ударит больнее словами. И судя по выражению лица Енины, в этом искусстве мне не было равных. Но и мне было тошно от себя от ее ненависти и отвращения, читающегося во взгляде. И я не сделал лучше. Напротив. Янина после той ночи вцепилась в свой брак крепче бульдога. Я сомневался, рассказала ли она Славику обо мне. В какой-то момент решил, что рассказала, потому что Славка вернулся из командировки и заехал ко мне в офис, громыхнув автомобильным брелоком. Брат швырнул брелок с ключами, вместо того, чтобы просто отдать его мне. «Сколько денег я тебе должен?» С вызовом спросил он. «Вспомнил про деньги? С чего вдруг? Живи как раньше. Все же заебись, когда за тебя проблемы решают». Не выдержал я, перейдя на тот же недружелюбный тон, что и он. «Сколько?» «Много, брат?» «Очень много. Думаю, у тебя денег не хватит расплатиться со мной». «Я верну тебе все до копейки», — заявил Славка. «И не появляйся у меня дома». «Не появляться?» — хмыкнул я. «Почему?» «Послушай, Вовка, я не знаю, какого дерьма ты наговорил Енине, но она не хочет тебя видеть. Наверное, в этом виноват я сам. Возможно, тебя достали мои постоянные просьбы о помощи, но ты мог прямо сказать об этом мне». А не срываться на моей жене из-за простой просьбы забрать твою ебанутую псину. Я рассмеялся так сильно, что слезы брызнули из глаз. Брат решил, что все дело в Алабае. Ох, Славка, как можно быть одновременно такой блядью, вертопрахом и лопухом, как ты? — Что ты ржешь, Вовка? Тебе смешно? А на ей нине лица нет? Нахмурился Славка и резко подошел. Хотел ударить. Давай же, ударь, брат! Мне очень хочется смять тебя в лепешку и проорать в лицо все то, что клокочет в глотке. Я нажаловалась на тебя и раньше, говоря какой ты высокомерный. Я думал, что она преувеличивает, но сейчас вижу, как ты просто кайфуешь от своей незаменимости. Так что все, довольно, решительно заявил брат. «Енина не промах», — ухмыльнулся я мысленно. «Так быстро сыграть на чувстве вины брата и подбить его под каблук. Умничка! Пять баллов». Наверное, промолчала о том, как задорно мы с ней кувыркались ночь пролет. «Хорошо. Вернешь все прямо сейчас? Тебе придется постараться, Славка. Может быть, даже продать дом». «Дом я ни за что не продам», — нахмурился Славка. Ей не нравится заниматься садом и цветником. Тогда ни о каком возвращении долгов не может быть и речи. Скучающим тоном ответил я, удивляясь, как быстро скатился до образа меркантильной мрази. — Я найду деньги, — пообещал брат. — Ищи хорошенько. Можешь продать свои крутые тачки. Взамен возьмешь себе что-нибудь попроще. Хохотнув, предложил я. — Я так и сделаю. «Не появляйся около нашего дома». Славка довольно быстро продал свои дорогие машины и торжественно поставил мне на стол пакет с наличкой. Разумеется, там была не вся сумма. Брат задолжал мне столько, что хватило бы на всю его жизнь. «Хм, остался без колес, Купил другую машину, попроще», — ответил брат. Его тон был не таким резким, как раньше, Но звучало очень холодно и вежливо. Ситуация предельно ясна. Енина ушла в глухую оборону. Брат увивается вокруг жены и делает все возможное, чтобы эта красотка не бросила его. Глядя, как Славка старается, впервые по-настоящему старается. Я понял, что Енина ему все-таки дорога. Я подошел к окну посмотрев на припаркованный под стенами офиса подержанный Ниссан. «Не забудь переобуться в межсезонье», — посоветовал я, «иначе разъебешься в лепешку. Я не думал, что мои слова окажутся пророческими. Я много раз потом корил себя за эти слова, как будто именно я своей завистью и страстью к жене брата накликал на него беду. Лучше бы ты умер вместо него. Лучше бы ты, сказала Енина мне перед похоронами. Иногда я думаю, что Енина была права. Лучше бы я умер вместо брата.